Он не успел закончить фразу, потому что дверь с грохотом отворилась, ударившись о стену, и в комнату вломился готье, ужасающе грязный, красный и запыхавшийся. На плече он нес какой-то странный сверток. Катрин увидела, что на грудь великану спадают длинные черные волосы, а затем ей в глаза бросилось зеленоватое лицо с фиолетовыми веками. Остановившись на пороге, Госье взглянул сначала на Кеннеди, застывшую в поклоне, а затем на Катрин, прямую и бледную в своем кресле. Потом двинулся прямо к молодой женщине, и прежде чем она успела вымолвить хоть одно слово, положил к ее ногам труп Мари де Конборн. «Я нашел это на берегу реки», — сказал он хрипло, — «в зарослях колючего кустарника. Вряд ли ее обнаружили бы там до лета. Только...» В жару зловоние могло бы навести на след. Катрин с ужасом смотрела на черные змейки волос, которые почти подползали к ее бархатным башмачкам. В восстановившемся взгляде Мари застыли ненависть и страх. Она умерла, как жила, исходя злобы, проклиная небеса и землю. С левой стороны корсажа виднелось коричневое засохшее пятно. Ошеломленный Кеннеди глядел то на труп, то на готье, который стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Однако британское хладнокровие вскоре взяло верх над удивлением. — Хм, — сказал он, чуть пошевелив ногой тело, — кажется, это не медведица, это колдунья, — с отвращением промолвил нормандец. — Пусть ее гнусной душой владеют адские норны. Между тем Катрин, склонившись над мертвой соперницей, внимательно разглядывала лицо — на котором уже синели трупные пятна, почерневшие губы, словно оскалившиеся в последней усмешке зубы, облик Мари де Конборн был настолько жутким, что Катрин вздрогнула и инстинктивно перекрестилась. Не поднимая глаз, она спросила Готье, «Кто убил ее, ты знаешь?» Вместо ответа он вытащил из-за пазухи длинный кинжал, покрытый пятнами засохшей крови, и положил его на колени молодой женщине. Это было у нее в груди, госпожа Катрин. Тот, кто нанес удар, совершил правый суд. На черном бархате платья сверкал чуть поблекший за три влажные ночи в лесу серебряный ястреб Монсалви. Катрин смотрела на него расширившимися глазами. В последний раз она видела этот кинжал во время встречи с мужем на галерее. Арно, поигрывая его рукоятью, говорил, что любит свою кузину и хочет взять ее с собой. Но Мари была мертва и убил ее кинжал Монсалви. «Арно — Арно, выдохнула она. — Это невозможно. Я не могу поверить. — Но это так, — убежденно сказала Сара, подойдя ближе. — Это он убил ее. Можешь не сомневаться. — За что? Он сказал мне, что любит ее. Сара, покачав головой, взяла из рук Катрина окровавленный кинжал и повертела его в своих смуглых пальцах. «Нет», — произнесла она очень мягко, — «он никогда ее не любил. Он просто хотел уверить в этом тебя». Но слишком сильное отвращение она ему внушала. Он не стерпел и нанес удар. Катрин выпрямилась, словно подброшенной пружиной. Вскочив на ноги, она схватила Сару за плечи и стала трясти с неожиданной силой. «Что ты утаила от меня? Что ты знаешь?» — О чем ты молчала, пока я умирала от отчаяния? Зачем была разыграна эта жестокая комедия, от которой я едва не лишилась рассудка? Говори, говори же, я заставлю тебя сказать правду, даже если придется вырвать ее из твоей глотки. Она осеклась, несмотря на охватившее ее бешенство, устыдившись слов, которые чуть не сорвались с уст. Да, она едва не пригрозила Саре, верной Саре пыткой. «Какую же власть имел над ней Арно, если одно лишь имя его способно было довести ее до такого состояния?» Сара опустила голову, будто преступница. «Делай, что хочешь», — прошептала она. «Я не имею права говорить. Я поклялась Мадонной и спасением души». «И ты...» — сдержала слово Сара. «Благодарю тебя». Услышав этот голос, Катрин вскрикнула и обернулась. Ей пришлось изо всех сил охватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. На пороге стоял Арно де Салви, в костюме из черной замши, бледный и худой. Крик замер на губах Катрин. Ей показалось, что она видит призрак. Однако призрак был жив. Он медленно шел к ней, и в его глазах сияла любовь прежних дней. Но никогда еще он не смотрел на нее с такой безнадежной нежностью. «Ты?» — выдохнула она. «Господь услышал мои молитвы. Он позволил мне еще раз увидеть тебя». Он был здесь, рядом, и все для нее потеряло значение. Все исчезло. И эта комната, где она погибала от тоски, и Готье, и Сара, и Шотландец, и даже тело мертвой соперницы. Ничего не было, кроме него» кроме этого человека, которого она любила больше жизни. Она хотела броситься к нему, обезумев от счастья, как совсем недавно обезумела от горя, и уже раскрыла ему объятие, но он и на этот раз остановил ее. «Нет, любовь моя, не подходи ко мне, ты не должна ко мне прикасаться». «Господа, прошу вас оставить нас одних. Благодарю вас всех за то, что вы сделали». Кеннеди снова коснулся Пола перьями своего берета, а Готье, преклонив одно колено, устремил свои серые глаза на бесконечно грустного рыцаря, которого только теперь признал своим сеньором. — Мессир Арно, — сказал он, — вы свершили суд. Простите, что посмел усомниться в вас. Отныне я ваш слуга. — Спасибо, — горько промолвил Монсалви, — но служба твоя будет недолгой. Мне жаль, брат, что не могу больше подать тебе руки. Кеннеди и Готье вышли. Сара ушла еще раньше, чтобы заняться Мишелем, которого доверила бабушке. Катрина и Арно остались одни. Молодая женщина пожирала мужа глазами. Почему? спросила она сдавленным голосом. Почему ты говоришь, что я не должна к тебе прикасаться? Что означала эта отвратительная комедия? — Зачем ты хотел уверить меня, что любишь женщину, которую ненавидел? Зачем заставил меня так страдать? Я должен был это сделать. Мне надо было любой ценой освободиться от твоей любви, ибо я не имею права любить тебя, Катрин. Но никогда еще я не любил тебя так страстно. Она закрыла глаза, наслаждаясь божественной музыкой этих слов, которых уже не чаяло услышать. — Всемогущий Господь! Милосердный Господь! Он по-прежнему любил ее. Его сжигала та же страсть, что пылала и в ее душе. Но зачем тогда он говорит все эти странные вещи? Зачем хотел освободиться от любви? Зачем так упорно избегал ее? Катрин чувствовала, что настал миг, когда она узнает тайну, мучившую ее столько дней». И эта тайна заранее ужасала молодую женщину, которая начала дрожать, словно оказавшись перед разверстой пропастью. «Ты не имеешь права любить меня», — повторила она с усилием. «Но что же мешает тебе?» «Болезнь, которая сидит во мне, дорогая, болезнь, которую я хотел утаить от тебя, ибо больше всего боялся вызвать у тебя отвращение, но я понял, что ненависть твоя страшит меня еще больше». «Когда ты сказала, что уедешь, что вернешься к прежней любви, мне стало так страшно. Знать, что тебя обнимает другой, что другому принадлежит твое тело, представлять себе, как он целует тебя и ласкает — это были адские муки. Я не мог этого вынести. Лучше уж было вернуться, лучше было признаться тебе». «Но в чем? Во имя любви к Господу, во имя любви к нашей любви говори, Арно». Я все могу вынести, лишь бы не потерять тебя. Ты уже потеряла меня, Катрин. Во мне сидит смерть, и сам я уже наполовину мертв. Что такое? Ты сошел с ума. Как ты можешь говорить, что наполовину мертв? Внезапно он отвернулся от нее, словно не в силах больше смотреть на страдания любимого существа. Лучше было бы, если бы я совсем умер. Если бы Господь сжалился надо мной и позволил пасть как многим другим, на грязном поле Азенкура или под стенами Орлеана. Катрин, напрягшись, как струна, крикнула, «Говори! Говори же, молю тебя!» Тогда он произнес три слова, всего три ужасных слова, которые будут являться Катрин в кошмарных снах, от которых она станет просыпаться в холодном поту и страшное эхо которых будет заполнять пустоту спальни. «Я прокаженный!» «Прокаженный!» И повернулся к ней. Никогда еще он не встречался с таким горем. Она закрыла глаза, но слезы медленно поползли по смертельно бледному лицу. Выпрямившись около своего кресла, она поднесла обе руки ко рту, словно желая задушить крик, и, казалось, ее удерживает на ногах какая-то чудесная сила, иначе она давно рухнула бы, сраженная жуткой тайной. Он инстинктивно протянул руки, чтобы подхватить ее, но тут же опустил их. Им было отказано в этой последней радости плакать в объятиях друг друга. Катрин тихонько постановала, как затравленная лань, потерявшая надежду на спасение, и он услышал, как с губ ее слетали еле слышные слова. «Это невозможно! Невозможно!» В небе звонко вскрикнула птица, И вместе с этим радостным щебетанием в комнату словно ворвалось дыхание жизни. Молодая женщина открыла глаза. Арнок, который замиранием сердца ждал ее взгляда, увидел, что в нем нет ни ужаса, ни отвращения, а только одна бесконечная любовь. Прекрасные губы раскрылись в ослепительной улыбке. Что с того произнесла она с глубокой нежностью? Сколько раз подстерегала нас смерть за эти годы? Не все ли нам равно, в каком обличье она явится? Твоя болезнь станет моей. Если ты прокаженный, значит и я стану прокаженной. Куда пойдешь ты, туда пойду и я. Что бы ни ожидало нас, мы должны быть вместе. Ты и я, Арно, мы должны быть вместе навсегда. Изгнанные, отверженные, проклятые, преданные анафеме, но неразлучные. Красота ее, одохотворенная любовью, была так ослепительна, что Арно в свою очередь зажмурился, и не увидел, как она, раскрыв объятия, бросилась к нему. Только когда она обхватила его за шею, он очнулся и хотел отстранить ее, но она лишь сильнее прижалась к нему, обрекая на ужасающие восхитительные страдания, ибо он понимал, что это счастье даровано ему в последний раз. «Родная моя», — промолвил он слабым голосом, — «это невозможно. Если бы мы были одни...» Я уступил бы голосу эгоистичной страсти. Я унес бы тебя в такие пустынные, удаленные края, что никто не отыскал бы даже наших следов. Но мы не одни, у нас ребенок. Мишель не может остаться без опоры в этом мире. У него есть бабушка. Она стара, слаба и сама нуждается в поддержке. Она ничем не сможет помочь ему, и ей остается только оплакивать наше несчастье. Ты теперь последний из Монсалви, Катрин. Ты единственная надежда нашего рода. Ты сильная, смелая. Ты сможешь защитить сына. Ты поднимешь из руин Монсалви. Без тебя никогда я не смогу этого сделать. И что будет с тобой? Со мной?» Отвернувшись, он отошел к открытому окну и посмотрел на долину, расцветающую под весенним солнцем, а затем протянул руку, показывая на юг. «Там, — сказал он, — на полдороги между Карлатом и Монсалви монахи Арельяка возвели убежище для тех, кто станет отныне моими братьями. Когда-то прокаженных было много, сейчас осталось лишь несколько человек. Ухаживает за ними брат-бенедиктинец. Туда я и отправлюсь». Сердце Катрин болезненно сжалось. «Ты пойдешь в Лепрозорий? Ты с твоей...» Она не договорила с твоей гордостью, смелостью, силой. Неужели он, в ком всегда было столько жизни, кто так страстно любил сражения, кто готов был штурмовать само небо, неужели он обречен на медленную смерть, худшую из всех смертей? Она не сказала этого, но Арно все понял и нежно улыбнулся ей. Да, по крайней мере, я буду дышать одним воздухом с тобой, я буду видеть издалека и до последнего своего вздоха горы моей Оверни, деревья и небо которые будешь видеть ты. Не осуждена смерть. Но ты больше не будешь рваться в Бургундию. Неужели ты мог подумать, что теперь... Нет, я знаю, что ты никуда не уедешь. Обещай мне, что станешь Мишелю, матерью и отцом, что будешь жить ради него, как жила ради меня. Скажи, ты обещаешь? Ослепнув от слез, она спрятала лицо в ладонях, чтобы не видеть больше эту тонкую черную фигуру у окна, которая, казалось, уже не принадлежала земле. Рыдания разрывали ей грудь, но она изо всех сил старалась держать их. «Я люблю тебя», — пролепетала она, — «я люблю тебя, Арно». «Я люблю тебя, Катрин, и я не перестану любить тебя, когда превращусь в чудовище, стану лишь ошметком человека, таким ужасным, что мне нельзя будет даже показываться на глаза людям. Но и тогда я буду любить тебя» и твоя любовь поддержит меня. Я хотела отправиться в край неверных, чтобы искать смерти с оружием в руках, однако если на то воля Божья, лучше мне умереть здесь, на моей земле, в которую я скоро вернусь. Голос его звучал будто издалека и постепенно замирал. Катрина, опустив руки, открыла глаза и отчаянно крикнула «Арно!» Но его уже не было. Он незаметно выскользнул из комнаты. В этот вечер Сара безотлучно находилась при Катрин, ни на секунду не выпуская ее из виду, а Готье встал на страже у дверей. Молодая женщина, забыв обещание данное Арно, хотела бежать к мужу. Он нашел пристанище у доброго кюре Карлата, ибо страшная новость распространилась по деревне и по замку с быстротой молнии. Безжалостная болезнь нанесла удар, и ужас объял души людей. Все, от самых бесчувственных солдат до нищих пастухов, с тревогой старались вспомнить, не довелось ли им случайно коснуться отверженного. К вечеру под стенами замка собралась толпа, раздались свирепые крики, все требовали, чтобы прокаженного немедленно увезли в Лепрозорий. Старый Кюре вышел к обезумевшим от страха людям и поклялся, что уйдет вместе с Орно, если кто-нибудь попытается причинить ему зло. Крестьяне были вполне способны поджечь замок, и только в святой ограде церкви Арно мог чувствовать себя в безопасности. Старый Жан-де-Кабан впервые спросил разрешения увидеться с Катрин. Почтительно склонившись перед молодой женщиной в глубоком трауре, он известил ее, что согласно закону прокаженный будет припровожден в лепрозорий кальва после того, как в церкви для него будет отслужено заупокоенное место. Он желал знать, сочтет ли мадам де Монсальви возможным присутствовать при этой печальной церемонии. «Надеюсь, вы не сомневались в этом?» — резко ответила Катрин. «Чтобы увидеть Арно, она готова была бы отправиться даже в ад». Между тем наступила ночь. Жители Карлата, пометив желтым крестом врата священной обители, забаррикадировались в своих домах. Солдаты забились в Кардегардию, не решаясь подняться на укрепление из суеверного страха. Им чудилось, что над крепостью встает зловещая тень красной смерти. Кеннеди угрозами и тумаками заставил своих шотландцев встать на часы у ворот и на башнях. Стоя у окна, Катрин смотрела, как движутся черные тени, и старалась высмотреть за поясом вторых укреплений дом священника, в котором скрывался Арно. Глаза ее были сухими, лоб пылал. Она хранила теперь суровое молчание. Также безмолвно сидела в кресле Изабелла де Монсалви. Старая дама дрожащими пальцами перебирала четки, но Катрин не могла молиться. Слишком далеко и слишком высоко обитал Господь. Он не слышал жалких просьб смертных. Однако он даровал Катрин последнюю радость. Она сможет увидеть возлюбленного своего еще один раз. Она прикоснется к нему на прощание перед тем, как расстаться навсегда. Но какой ценой! Придется заплатить ей за эту милость. Теперь она понимала все, что казалось прежде необъяснимым. Сара рассказал ей, как однажды ночью Арно разбудил ее, чтобы показать руку, на которой она с ужасом увидела белесое узловатое пятно. Как он и опасался, это было первым признаком болезни. Это была проклятая печать проказы. Арно заставил цыганку дать клятву, что она ничего никому не скажет. Он хотел отдалить от себя Катрин, чтобы она позднее смогла бы, без сожалений, забыть о нем и начать новую жизнь. Но этот великодушный план был разрушен отчаянной любовью Катрин и его собственной страстью. Катрин узнала тайну, как довелось узнать ее и Изабелле страшной ночью в часовне. Поглядывая иногда на старую даму, Катрин почти с удивлением замечала, что та страдает не меньше, чем она сама. Неужели с ее муками может сравниться другая скорбь? Глубокой ночью в лесу послышался волчий вой. Это было время брачных игр, и волчица призывала к себе самца. Катрин вздрогнула. Для нее время любви кончилось навсегда. Теперь она будет жить только во имя долга, сурового, неумолимого долга, и единственной опоры для сердца, которое завтра обратится в тлен, лишь только... Она состарится, как эта женщина, что беззвучно плачет возле нее. Она посвятит себя целиком сыну, который в один прекрасный день оставит дом, и тогда она будет спокойно ждать конца, в котором обретет утешение. Внезапно душа ее наполнилась безграничной жалостью к этой старухе, которая медленно поднималась на Голгофу, к такому далекому еще кресту. Она потеряла мужа совсем молодой, Ей пришлось пережить ужасную гибель Мишеля, нежного, доброго сына, своего первенца и любимца. А теперь на нее обрушилось это великое несчастье. Каждая морщина на ее усталом лице говорила о пережитых страданиях. Неужели сердце женщины может вынести столько мук и не разбиться? И нет пределов ее терпению и мужеству. Она осторожно приблизилась к Казабелле и робко положила руку ей на плечо. Тусклые глаза, покрасневшие от слез, поднялись к ней, в них читалась мольба. Катрин сглотнула слюну, кашлянула, чтобы прочистить внезапно засвербившее горло, и произнесла еле слышно «У вас остается Мишель, и я, если вы того захотите. Я не умею об этом говорить, и я знаю, что вы меня никогда не любили» но я готова отдать вам всю нежность, всю любовь, которую я уже не смогу дарить ему. Она переоценила свои силы. Горе вдруг подкосило ее, она упала на колени перед старухой, спрятав голову на ее груди, вцепившись руками в черное платье. Но Изабелла де Монсалви уже склонилась к ней, крепко прижимая к себе. Катрин почувствовала, как на лицо ей капают быстрые горячие слезы. «Доченька!» — выдохнула Изабелла. — Доченька моя! Они долго держали друг друга в объятиях, сроднившись в беде, и сблизить их больше не смогла бы никакая радость. Что значили гордость и слава перед этими муками? И каким далеким казалось теперь презрение Изабеллы к дочери жалкого торговца Гоше Легуа? Скорбь матери и жены сливались в одну боль, и под потоком их общих слез рушились все барьеры а в душах рождалась любовь. Далеко в лесу снова раздался вой волчицы. Изабелла крепче прижала к себе Катрин, которая начала дрожать. Волки тоскливо выдохнула молодая женщина. Неужели только волкам дозволено любить в этом мире?